Каждый раз заявлялась к нам с разными мужчинами, иногда не одна, с подругами. Она обаловалась наркотиками и предлагала нам. Пьетро мрачнел и закрывался у себя в кабинете, но меня все это завораживало. Курить травку или пробовать кислоту я отказывалась, э, боялась, что мне станет плохо, но болтала с Мария Розой и ее друзьями до поздней ночи. Мы говорили обо всем подряд. Часто спорили на повышенных тонах, и у меня складывалось впечатление, что прекрасный литературный язык, на владение которым я потратила столько времени и сел, больше никому не нужен. Слишком он был прилизанный, слишком чистенький. Я видела, как изменилась речь Мариорозы. Она сожгла все мосты между собой и своим воспитанием. Теперь сестра Пьетру выражалась хуже нас с Лилой, когда мы были девчонками. Ни одно существительное не обходилось у нее...